Глава девятая За морем коктейль Толпа с трепетом наблюдала, как воздушный корабль выбирал швартовы. м а к а й с о н повернул штурвал и потянул рычаги, чтобы немного подкорректировать курс. Едва разминувшись с огромным шпилем храма Ульрика, они отправились по направлению на север. Феликс отдыхал в одном из кресел командной палубы. Мест было полно. Большинство гномов о с ы п а л о с ь с похмельем, и на мостике остался лишь костяк команды. По правде говоря, и сам м а к а й с о н имел неважный вид. Мало успокаивали слабые стоны, что тот издавал время от времени, в сочетании с тем, как вглядывался в горизонт прищуренными, воспаленными глазами. Феликс уже был не столь уверен, что следовало лететь на корабле. Я могу тебе помочь, спросил он главного инженера. Ты о чем, Феликс? Может быть, я возьму управление, а ты пока отдохнешь? Ну, не знаю. Это высокотехническая работа. Я могу попробовать на случай, если с тобой что-нибудь случится, может оказаться полезным иметь на борту кого-нибудь еще, кто может управлять кораблем. Я имею в виду, ты же истребитель, сам понимаешь. Другие инженеры знают, як це робит, однако я полагаю, что понял твою мысль. Иметь дополнительного пилота не повредит. Так на всякий случай. Означает ли это твое согласие? м н я действительно не следует так поступать. Это против устава гильдии обучать обращению с подобными механизмами кого-нибудь, кроме гномов. Однако же сама эта штука в целом против правил гильдии. И где тут вред, скажи мне? Он поманил Феликса, чтобы тот поднялся и встал на его место. Да рыж турвал, господин я г а р Феликс согнул колени, чтобы оказаться на той же высоте, что гном, и нашел такую позу весьма неудобной. Держать штурвал в руках оказалось трудно. Он прилагал все усилия, чтобы удерживать его в неизменном положении. Штурвал, казалось, живет своей жизнью, пытаясь повернуться то в одну, то в другую сторону, и Феликсу приходилось постоянно бороться, чтобы удержать его. ц е в с е воздушные потоки, сказал м а к к й с о н Вон и давят на рули элероны. Привыкаем и пользоваться, п о н я в Феликс неорвно кивнул. Подавис чуть вниз и наливаться себе. Ты п о б а ч и ш ь там на великий прибор, це компас. Феликс так и сделал. Он увидел компас, вращающийся на сложной конструкции шарниров таким образом, что стрелка по центру всегда указывала на север. Як бачиш, в данный момент мы направляемся на северо-северо-восток. Це наш курс. Як что ты трошки повернешь штурвал, курс изменится. Просто трошки отклони по кругу и потом верни курс обратно на северо-северо-восток. Феликс сделал, как было сказано, и мягко, как только мог, двинул штурвал. Снаружи за окном линия горизонта медленно сместилась. Он повернул штурвал в обратную сторону, и они снова вернулись на правильное направление. Славно сработано, ничего особенного, верно? Феликс обнаружил, что усмехаются в ответ м а к а й с у н у Было что-то бодрящее в управлении столь массивной и быстрой штукой, как воздушный корабль. Что дальше? спросил он. Бачишь справа от твоей правой руки ряд рычагов. Да. д о б р о е Первый для скорости. Ничего не роби пока я не скажу. Но если сдвинуть его вперед, д в и г а т е л и п р и б а в я т скорости. Если потянуть назад, скорость снизится. Если отвести до конца назад, то направление движения изменится на обратное на реверс. Успеваешь за мной? Феликс снова кивнул. Теперь э т от ц и ф е р б л а т перед тобой с отметками в порядке возрастания. Як бачиш, вин по кругу отмечен разными цветами. Феликс увидел указанный прибор рядом с компасом. Прямо сейчас стрелка находилась в зеленом секторе на десятом делении, до красного сектора было почти пять делений. Пока стрелка в зеленом секторе, все путем. Целая область допустимой работы двигателя. Двигай вперед, но держи стрелку на зеленом. Феликс нагнул рычаг вперед. Тот сопротивлялся усилиям, поэтому он надавил сильнее, чем изначально собирался. Как только он это сделал, стрелка переместилась вперед, а гудение двигателей изменилось на более в ы с о к о ч а с т о т н о е Казалось, земля под ними проносится быстрее, а облака по сторонам проплывают поспешнее. Внезапно Феликс ощутил твердую руку м а к а й с о н а поверх своей. Пальцы сжала, словно стальным обручем, и он обнаружил, что рычаг сдвинут назад. н а о з а з а в держать на зеленом, понимаешь? Красный только на крайний случай. Ты запускаешь двигатель на красном и летишь гораздо быстрее, но через некоторое время он сгорит, возможно даже взорвется. На д с е й высоте не самая приятная вещь. Феликс увидел, что по случайности загнал стрелку в красный сектор. Он попытался убрать свою руку назад, но Макайсон удержал ее на месте. Не убирай руку с управления, пока я не скажу. Держи руку на рычаге скорости, доброе. Феликс кивнул и инженер освободил его руку. Не переживай, ты не zrobiшь ничего особо плохого. Итак, следующий рычаг управляет стабилизаторами. Не перепутай ци рычаги, это будет неприятно. Феликсу захотелось, чтобы он никогда не предлагал обучаться всему этому. Оказалось тут много возможностей для аварии, о чем он никогда не задумывался. Каким образом? Ну, стабилизаторы управляют нашей высотой над уровнем Земли. Як что потянуть тот рычаг назад, стабилизаторы в госте изменят положение и мы пойдем вверх. Если двинуть его вперед, мы пойдем вниз. Вот все, что тебе действительно необходимо знать. Настоящие причины технически сложны. Я сомневаюсь, ч т о б ты их понял. Верю тебе на слово. Так, потяни рычаг назад. Плавно. Мы же не хотим перебудить всех. Теперь обрати внимание на невеликий прибор за циферблатом скорости. Это твоя высота. Чем больше делений, тем выше мы находимся. Еще раз: ни в коем случае не заходи в красный сектор. Это может быть смертельно. Того, что лететь мы будем слишком высоко, и постарайся не уронить штуку до нуля. Так якцей будет означать, что мы ударимся о землю. Теперь верни рычаг обратно в среднее положение. Ты почувствуешь п р и ъ е м небольшой щелчок. Это означает, что мы выровнялись. Феликс сделал, как было сказано. В ушах послышался необычный шум, который пропал, когда он сглотнул. Он убрал руку с рычага высоты и указал на небольшой рядок коротких и широких рычагов, выведенных на панель на высоте его левой руки. А эти для чего? Не о д и н и из них н е трогай. Вон и управляют различными функциями вроде балласта, р у ч ч е г о и прочего. Я тебе расскажу про них в другие раз. А сейчас ты уже знаешь все, что надо, чтобы удержать корабль на лету. Теперь п р о д о л ж а й держать направление на северо-северо-восток и бачишь, вот все часы. В два часа разбуди меня, я пойду взрымну. Моя голова трохи болит после всей той вчерашней выпивки. Что делать, если что-либо пойдет не так? Просто позови меня, я буду тут в кресле. Произнеся это, м а к а й с о н уселся в кресло, и вскоре его храп разнесся по мостику воздушного корабля. Управляя судном первые несколько минут Феликс определенно нервничал, но по прошествии времени он обрел уверенность, что в этом ничего страшного нет. Через некоторое время на мостик пришли несколько инженеров. Некоторые глядели на него с изумлением, но заметив дремлющего неподалеку м а к а й с о н а оставили Феликса у штурвала. Вскоре вид проносящиеся под ними земли и облаков стал почти успокаивающим. Так ты пилот? Мягкий голос вывел Феликса из задумчивости. Это был голос женщины, хрипловатый с более чем явным присутствием иностранного акцента, предположительно к и с л е в и т с к о г о Феликс покачал головой, но не обернулся к женщине. Его внимание было сфокусировано на том, куда они следуют, просто на случай, если по пути встретится что-нибудь неожиданное. Нет, но можно сказать, что обучаюсь на пилота. Мягкий смех. Хм, полезный навык. Не знаю. Не думаю, что хочу сделать на этом карьеру. В мире не особо много судов вроде этого. Я полагаю, это единственное. И принимая во внимание его назначение, сомнительно, что будут и другие. Значит, ты знаешь, куда мы направляемся? Я знаю, куда направляешься ты, и я тебе не завидую. Феликс постарался смотреть вперед и не оглядываться на нее. Он помнил, в чем поклялся Борыку в одинокой башне. Он совсем не знал эту женщину и, возможно, она выпытывает у него информацию. Ты знаешь наш конечный пункт? Я знаю, что вы следуете в пустоши, и этого достаточно для любого здравомыслящего существа. Не думаю, что вы вернетесь обратно. Феликс был удручен, услышав мнение, столь близко перекликающееся с его собственным. Он был также разочарован, узнав, что женщина не имеет намерения присоединиться к их поискам. Тогда предположу, что те места тебе знакомы. Столь же знакомы, как любому, кто не служит силам разрушения. Поместье моей семьи граничит со страной троллей настолько близко, насколько любой с м е р т н ы хосмеливается поселиться в проклятых землях. Мой отец хранитель границы. Мы проводим много времени в сражениях с последователями Хаоса, которые пытаются проникнуть в земли людей. Это должна быть интересная жизнь, с иронией произнес Феликс. Как сказать? Однако сомневаюсь, что более интересная, чем твоя. Что привело тебя на борт этого судна? Должна признать, я поражена, увидев человека и приятной наружности там, где ожидала увидеть лишь Борика и его соплеменников. Феликс улыбнулся. Прошло много времени с тех пор, как кто-либо, в особенности привлекательная женщина, называл его красавцем. Однако он не утратил бдительности. Я друг. Ты друг гномов? Тогда должна быть ты совершил какие-то грандиозные деяния. Одному лишь у л ь р и к у и з в е с т н а сколь немного таковых было за всю историю. Феликс гадал, может ли это быть правдой. Он всегда полагал, что друг гномов всего лишь вежливая форма обращения, а теперь оказывается, это в действительности может являться неким титулом. Он собирался ответить, когда за его спиной в разговор вмешался Макайсон. Эй, дорогуша! Парень во многих происшествиях сражался плечом к плечу с Готри Конгурниссоном, и вин приложил руку к очищению священных склепов Карака восьми вершин. Если ценя основание для того, чтобы назвать его другом гномов, то я уж не знаю. В любом случае, раз уж ты разбудил меня своей б о л т о в н ё й то можешь заодно передать мне Штурвал. Я приму его прямо сейчас. м а к а й с о н приковырял и локтем отпихнул Феликса от управления. Он м н о г о з н а ч и т е л ь н о подмигнул Феликсу. Теперь ты и дорогуша можете обсудить дела сердечные. Феликс пожал плечами и с улыбкой повернулся к женщине. Феликс Ягер, кланяясь, произнес он. Ульрика м а г д о в а произнесла она улыбаясь в ответ. Рада нашему знакомству. То, как она произнесла слова этого формального приветствия, показывало, что она к ним не привыкла. Она заучила их как вежливую форму обращения при общении с жителями империи. Феликс подумал, что в ее родной стране приветствие выглядит несколько иначе. Пожалуйста, присаживайся, сказал он, ощущая себя в некоторой степени глупо при соблюдении формальностей, которых он хотел бы избежать. Они оба опустились в мягкие гномьи кресла, вытянув свои ноги. Феликс заметил, что его ранее сделанное предположение о том, что она почти с него ростом, оказалось верным. Глядя в ее лицо, он пересмотрел свое прежнее впечатление от ее внешности. Оно изменилось с просто привлекательно до н о г с ш и б а т е л ь н о прекрасно. В о р т у у него внезапно пересохло. Итак, что ты делаешь на этом судне? спросил он, лишь бы сказать что-нибудь. Ульрика одарила его т о м н ы м лукавым взглядом, словно в точности прочитала его мысли. Я следую домой в поместье моего отца. Представить не могу, чтобы Борек попросту без всякой причины позволил кому-либо быть пассажиром на этом корабле. Ульрика поднесла правую руку к р т у и погладила губу указательным пальцем. Феликс заметил, что пальцы огрубевшие, как у мечника, а ногти очень коротко пострижены. Мой отец и Борек старые друзья. Когда отец был молод, они вместе сражались во многих стычках. Он помог провести последнюю экспедицию Борека до края п у с т ш е й Отец позаботился о нем и твоем друге Готрике, когда те п р и к о в ы л я л и обратно с выжившими. Он не был удивлен. Отец предупреждал их не ходить туда. Они не послушали. Феликс пристально посмотрел на нее. Он не представлял, что в прошлой экспедиции участвовал кто-либо из людей. Это меня не удивляет, печально сказал Феликс. Он обладал значительным опытом в том, насколько упертыми могут быть гномы. Кое-что удивило даже моего отца. Он не ожидал, что кто-нибудь возвратится с того гибельного задания. Из-за последователей хаоса подобное удавалось весьма немногим. Как давно был тот поход? До моего рождения, более двадцати зим назад. Значит, гномы долго ожидали возможности вернуться. Вроде бы, похоже, что они хорошо подготовились. Даже более того, в Мидденхейме я оказалась, доставив сообщение отца о том, что он выполнил их запросы. Что ты имеешь в виду? Борек просил отца сделать некие приготовления в нашем поместье: собрать черную воду, построить башню, заготовить кое-какие припасы. В то время это казалось бессмысленным, но теперь, увидев этот корабль, думаю, что смысл мне ясен. Гномы построили базу, промежуточную станцию на земле твоего отца. Угу. И заплатили за это д о б р о й гномьей сталью. Поймав недоуменный взгляд Феликса, она улыбнулась ему и обнажила один из своих мечей, немного вынув его из ножен. Феликс заметил на клинке гномьи руны. У границ хаоса золото нам без надобности. Оружие нам подходит больше. А гномы лучшие оружейники в мире. Ты проделала долгий путь от Кисли в а д а м и д Денхейма. Далековато для прекрасной молодой женщины, путешествующей в одиночестве. Замечательно, господин Ягер. Я уже почти отчаялась услышать от тебя комплимент. В к и с л е в е мужчины более прямолинейны в подобных вопросах. Похоже, женщины тоже. С легким удивлением заметил Феликс. Жизнь коротка, а зима долга, как мы говорим. Что это означает? Ты настолько бестолковый? Феликс не мог ничего поделать, но чувствовал, что беседа выходит из-под его контроля. Он никогда не встречал женщин, похожих на эту кислевитку, и не был уверен, что это ему нравится. Женщины империи не вели себя подобным образом, разве что за исключением маркитанток и девок из Таверн. А Ульрика м а г д о в а несомненно не относилась ни к тем, ни к другим. Вероятнее всего, он попросту недостаточно понимает ее нрав. Возможно, это всего лишь манера поведения женщин-кислевиток. Нарушив неловкое молчание, Ульрика произнесла: "Я путешествовала до Мидденхейма не одна, хотя могла бы. При мне были телохранители из гусар моего отца. Они от были на с е в е р а я ожидала возвращения с Борыком. Впервые она не встретилась с ним взглядом. Он почувствовал, что она что-то скрывает и не был уверен, что же это может быть. Несомненно, тут было нечто большее, чем переглядывание. В то же время Феликс впервые начал подозревать, что Кислевидка не столь с а м о у в е р е н н а как он мог предположить по ее красоте и дерзости. Такое предположение внезапно сделало Ульрику более доступной и некоторым образом более привлекательной. Феликс улыбнулся ей снова, и она улыбнулась в ответ, на этот раз несколько печальнее. Затем Ульрика бросила взгляд за его плечо, обеими руками разгладила брюки и встала на ноги, все это время удерживая его ослепительной улыбкой. Феликс посмотрел в направлении ее взгляда и заметил, что другой пассажир, волшебник, только что вошел в помещение командного мостика. Он смотрел на них с недоумевающим и, как показалось Феликсу, обиженным видом. В чем бы ни была причина, незнакомец тут же взял себя в руки. Его худощавые привлекательные черты лица приобрели выражение апатичного удивления, и он проследовал в помещение. Ульрика м а г д о в а прошла мимо него, помедлив лишь для того, чтобы бросить с н исходительный высокомерный взгляд. Добрый день, господин Шрейбер. Рада была пообщаться с тобой, Феликс. Добрый день, негромко произнес Феликс, поднявшись, как только Ульрика пропала из виду. Мак опустился в кресло, которое она освободила. Итак, произнес он, вы познакомились с прекрасной Ульрикой. И что вы думаете, а? Что за неуместный вопрос от совершенно незнакомого человека, подумал Феликс. Но он слышал, что маги бывают несколько чудаковаты. Затем он заметил, что мужчина улыбается и покачивает головой, словно смакуя собственную шутку. Белые зубы к о н т р а с т и р о в а л и с загорелой кожей, выражение лица оттачиваемое волшебником годами. Феликс предположил, что волшебник вряд ли старше него более чем на десяток лет. Внезапно мужчина импульсивно протянул свою руку. Максимилиан Шрейбер, к вашим услугам. Друзья зовут меня Максом. Феликс Ягер, к вашим услугам. Феликс Ягер. Я прежде слышал это имя. Был весьма обещающий поэт с таким именем. Вы имеете к нему отношение? Несколькими годами ранее я прочел несколько его стихов в сборнике «Готлиба». Они мне более чем понравились. Феликс был приятно удивлен, обнаружив, что незнакомец слышал о нем. Он вернулся мыслями назад в дни студенчества, когда он писал стихи и рассылал их в различные сборники. Все это словно происходило с кем-то другим и давным давно. Это мои стихи, сказал он. Хм, превосходно, приятная неожиданность. Почему вы перестали писать? Издание год либо вышло, должно быть, три года назад, по меньшей мере. У меня были кое-какие проблемы с законом. Что за проблемы? Что-то в обходительных манерах мага начало раздражать Феликса. Я был отчислен из университета за убийство человека на дуэли, а затем последовали бунты о конного налога. А да, бунты. Итак, в п р и д а ч у к тому, что в ы п о э т Феликс Ягер, вы еще и известный преступник Феликс Ягер о р у ж е н о с е т с г о т р ы к а г у р н и с с о н а пользующегося дурной славой. Феликс побледнел от потрясения. Прошло много времени с тех пор, как он встречал кого-нибудь, кто мог сопоставить оба эти факта воедино, или вообще знал о том, что Феликс преступник. Империя обширна, а новости распространяются медленно. Феликс весьма долгое время не бывал вблизи Альтдорфа, места той ужасной бойни во время бунтов. Волшебник явно заметил его состояние. Его улыбка трансформировалась в усмешку. Не беспокойтесь, я не собираюсь передавать вас в руки закона. Сам всегда полагал тот налог несправедливым и дурацким. И по правде говоря, я сочувствую вашим затруднениям в университете. Меня самого вышвырнули из имперского колледжа магов, правда, за несколько лет до того, как вы начали свою карьеру бунтовщика. Вас? О да. Мои наставники полагали, что я проявляю нездоровый интерес к теме хаоса. Полагаю, я с ними согласен. Это та тема любой интерес, который к которой нездоров. Слабый огонек промелькнул в глазах волшебника, и он порывисто склонился вперед на своем сидении. Я не могу поверить, что вы так думаете, господин Яггер. Подобную недальновидность я мог бы ожидать от сохшихся стариков из колледжа, но никак не от искателя приключений вроде вас. Феликс ощутил необходимость защитить свою точку зрения. Я полагаю, что знаю кое-что на эту тему. У меня больше опыта противостояния хаосу, чем у большинства. Вот именно. Я тоже сражался против темных сил, друг мой, и обнаруживал их служителей в разных мало привлекательных местах. И я не думаю, что ошибаюсь, говоря о том, что в настоящее время это величайшая отдельно взятая угроза нашему государству. Нет, нашему миру. Тут я с вами согласен. И учитывая подобное обстоятельство, что плохого в изучении этой темы? Для того чтобы бороться со столь могущественным противником, мы должны понимать его. Мы должны знать его силы и слабости, его цели и опасения. Да, но изучение хаоса искажает тех, кто этим занимается. Многие вступали на этот путь с лучшими намерениями, лишь чтобы обнаружить себя порабощенными теми силами, против которых они сражались. Сейчас вы говорите несомненно, как мои пожилые наставники. А не приходит ли вам на ум, что будучи служителем хаоса, вы могли бы использовать точно такие же аргументы, чтобы мешать осуществлению расследования своей деятельности? Не можете же вы всерьез предполагать, что ваши наставники в имперском колледже являются, разумеется, нет. Я просто утверждаю, что служители хаоса коварны. Вы не представляете себе, насколько коварны. Все, что им требуется сделать, это поместить идеи в книгах, распространить слухи, поощрить убеждения. И, разумеется, хаос искажает. Если ты работаешь с искривляющим камнем, он изменит тебя. Если ты проводишь темные ритуалы, твоя душа будет запятнана. Я признаю, что в подобной линии аргументации есть доля истины. Тем не менее, я не думаю, что это должно останавливать нас от исследования хаоса. п о п ы т о к нахождения способов воспрепятствовать его распространению, обнаружение его последователей, ослабление его ужасающей силы во всем нашем обществе распространился заговор молчания. Он поощряет невежество. Он дает нашим врагам тень, в которой они скрываются, места, где они прячутся и плетут заговоры. Феликс признавал в словах Шрейбера что-то есть. По правде говоря, он частенько размышлял подобным образом. Возможно, вы правы. Возможно, бросьте, Феликс, вы знаете, что я прав. Как и многие другие люди. К несчастью, я совершил ошибку, опубликовав свои соображения в небольшом памфлете. Власти сочли его е р е т и ч е с к и м и... Вы тоже стали преступником. Более или менее, суммируя произошедшее. Почему вы на борту этого судна? Потому что я продолжаю свои исследования. Я перемещаюсь с места на место по мере возможности, сражаясь против хаоса. Собираю информацию, где получается. Выслеживаю злобных колдунов. В этом вопросе я самостоятельно стал кем-то вроде эксперта и в конце концов нашел пристанище при дворе курфюрста Стефана. Он более дальновиден, чем большинство наших аристократов. Он и рыцарь белого волка помогают финансировать мои исследования. Пять лет назад я повстречал вашего друга Борека, когда он посетил библиотеку храма. Он более чем заинтересовался, когда выяснил, что мне удалось. Насколько я верю, н а й т и способ защиты от наихудших проявлений хаоса. Он призвал меня помочь защитить этот корабль на время путешествия. Внезапно Феликс начал сознавать масштабы приготовлений, проделанных для их экспедиции. Это был размах, с которым он ранее никогда не сталкивался. Борак не только руководил строительством обширного промышленного комплекса у одинокой башни, он еще и задействовал отца у л ь р и к и в постройке передовой базы, а заодно разыскал и привлек этого волшебника для защиты их от хаоса. Старый гном не преувеличивал, заявляя, что это дело всей его жизни. Феликс начал прикидывать, какие еще признаки мастерского планирования будут проявляться по ходу продолжения путешествия. Однако же заявления Шрейбера его не совсем убедили. Вы нашли способ защитить этот воздушный корабль от проявлений хаоса? Таковых множество, начиная с простых рун и защитных заклинаний, до обычных предосторожностей, таких как гарантия должного обеспечения н е з а р а ж е н н ы м и пищей и водой. Поверьте мне, Феликс, я бы не согласился помогать вам, не будь уверен, что имеются хорошие шансы обеспечить вашу безопасность. Значит, вы не последуете с нами, лишь до Кислива, н е в е с ь путь до Каракдума. Феликс с изумлением посмотрел на волшебника. Говорю вам, Феликс, я ученый. Это моя область. По этой теме я изучил все, что мог. Я вполне способен самостоятельно догадаться, какую именно экспедицию с подобным размахом готовит гном вроде Борыка. И для меня не было неожиданностью, когда он поведал мне о своей цели. Шрейбер поднялся с кресла. Говоря об этом длиннобородом ученом, я вспомнил, что должен сейчас пойти и обсудить с ним кое-какие вопросы. Но я надеюсь на возможность пообщаться с вами еще, пока путешествие не закончится. Он поклонился и отошел, но у дверного проема повернулся. Я рад, что на борту находится образованный человек. Я думал, мне придется провести это путешествие в приставаниях к прелестной Ульрике. Славно, что за одно удалось познавательно пообщаться. Феликс не понимал, почему это замечание показалось ему оскорбительным. Возможно, сказал он себе, я просто ревную. И затем удивился, с какой стати испытывает подобное чувство по отношению к женщине, которую встретил только что.